Глава 15. Костер. «Вставай!» – удар в область печени вырвал Андрея из недолгого сна. Он открыл глаза, над ним возвышался охранец инквизиционной тюрьмы. После дерзкого и успешного побега Шань тюремный караул был изрядно усилен. Еще два мордоворота стояли за решеткой, небрежно поигрывая дубинками, ожидая сопротивления, которого, впрочем, Андрей не собирался оказывать. После пыток и голода он был слишком слаб. «Вставай, еретик! Ишь, развалился!» Андрей со вздохом поднялся с лежака, ежась от холода. «Если не костер, то пневмония», — подумалось ему. «Но от пневмонии хотя бы есть средства». Из соседней камеры уже выводили Нессу, которая куталась в рваный платок. «Давай, давай, падаль, двигай ногами, его бдительность ждать не будет». Поднимаясь вслед за охранцами по Волглой лестнице, Андрей думал о том, что какие бы повороты ни делала его судьба, Итог все равно был один – зал суда и приговор. И вся его жизнь, по большому счету, умещается в дорогу от тюремной камеры до места казни. Конечно, это все банальная философия, но когда еще ей предаваться? Лучше времени и места, чем дорога в зал пыток, не придумаешь. Конечно, поначалу Андрей не верил. Обвинение в ересе, в злостном колдовстве, насылании мора на страну – все это выглядело бредом. Это было сном. В конце концов, он же лечил всех этих людей, он, по сути, схватил столицу за шкирку и выволок из отверстой могилы. Но потом его приволокли в допросную, растянули на дыбе. Андрей увидел избитую здоровенными охранцами Нессу, подвешенную крюкам за большие пальцы рук. А затем в допросную вошел Шани. Не земля, которого Андрей спас от смерти в заснеженном поле, вытаскивалась в отчаяния потом, нет. Местный шеф-инквизитор непробиваемо спокойный, циничный и не верящий ни единому слову. «Я буду задавать тебе вопросы, еретик», — с усталым равнодушием произнес шеф-инквизитор, и жду самых подробных ответов на них. «Твою душу очень трудно спасти, но я постараюсь». И вот тогда Андрей понял, что это не сон. «Гремучая бездна, коваш, да не крутите вы так!» Андрею казалось, что он сходит с ума от боли, глаза застилало красным и помещение допросно расплывалось и дробилось на части. Андрей орал во все горло от боли и готов был немедленно сознаться абсолютно во всем. Продажи души души змеидушцу, в ересе, шпионаже в пользу амьей и заморских сулифатов, да хоть в чем, лишь бы боль прекратилась. «Слабый еретик нынче пошел, посетал откуда-то ж. Я и болтов завернуть не успел, а он уже скуксился» зная я, как ты закручиваешь». Из пелены боли выпала рука с инквизиторским перстем, державший флакон нюхательной соли. Резкая вонь прояснила сознание, но боль только усилилась. «Он нужен живым, понимаешь?» «Еще об не понимать ваш бдительность!» Угрюмо прогудел Ковуш. «Я уж стараюсь!» «Старайся!» — холодно промолвил шани обратился уже к Андрею. «Что, еретик готов?» «Не надо!» — прошептал Андрей. Разбитые губы едва слушались. «Я все скажу!» Но Шани сделал вид, что не услышал, и, повинуясь небрежному жесту его руки, пыточные механизмы снова пришли в движение. Когда еще размышлять о превратностях судьбы, кроме как по пути на очередной допрос? Несса брела рядом, едва переставляя ноги. В силу ее возраста к ней нельзя применять пытки, но обвинение в наведении мора было достаточно серьезным, и теперь Несса отлично знает, что такое дыба. Андрею стало стыдно и горько. «Шагай давай!» Очередной пинок втолкнул Андрея в допросную. Несса зацепилась за порог и растянулась на полу. Андрей нагнулся было поднять ее, но получил очередной удар. Видно, охранцам просто доставляло удовольствие давать на орехи бывшему спасителю. Вопреки его опасениям, Ковышев да просто не оказалось, и орудия пыток были зачехлены. Шани сидел за столом с довольно угрюмым видом и быстро что-то писал на листе бумаги. Бросив на вошедших взгляд из-под он кивнул в сторону лавки и продолжил писать. Андрей осторожно усадил Нессу на лавку и опустился рядом. «Завтра начнется открытый процесс», — сообщил Шани, не поднимая головы от своих бумаг. «Он будет идти в течение трех дней. За это время судьи заслушают показания свидетелей, ознакомятся с протоколами допросов и вынесут приговор вам обоим». Вы оба проявили завидное упорство и не дали признательных показаний во время расследования. но процессе это будет свидетельствовать о вашей невиновности. Вот почему он притворялся, что не слышит меня, — подумал Андрей. Несса всхлипнула. Отсюда она не ожидала ничего хорошего. «У вас есть ко мне вопросы?» — спросил Шани. Перо в его руке скрипело, покрывая бумагу строчками. «Да», — ответил Андрей по-русски и осёкся. «Банальное «как ты мог» сейчас не имело никакого значения. Андрей помолчал и поправился, сказав уже по-альхарнски. «Нет, вопросов к вашей бдительности не имею». Нес отрицательно помотала головой. Андрей с жалостью посмотрел на нее. Пока что она с невероятной стойкостью держала себя в руках, но было ясно, что надолго ее не хватит, и тогда начнутся истерики и те самые признательные показания, которые упомянул Шани. «Господи!» – устало подумал Андрей. «Хоть бы выстоять!» Ему было тоскливо и стыдно. Невероятно тоскливо и невероятно стыдно. Хорошо. Шани наконец отложил перо и откинулся на спинку стула. Государственный защитник вам не положен. Можете ли вы перечислить поименно тех, кто может засвидетельствовать вашу невиновность, либо является вашим смертным врагом и способен клеветать? Несса открыла было рот, но Андрей ее перебил. Да, могу. Нашу невиновность могут засвидетельствовать шеф-инквизитор Шани Торный, государь Луж. Шани посмотрел на него, как на разумом. Усмехнулся. Андрей подумал, что еще совсем недавно этот незнакомый человек называл себя его другом. Прошу, кивнул Шани и что-то записал на отдельном листке. Я не могу вам гарантировать защиту со стороны государя, но сам дам наиболее полные свидетельские показания на процессе. Пожелания, жалобы на дурное обращение есть? Самит, как думаете, ваша бдительность? С максимально возможной язвительностью произнес Андрей и потыкал пальцем в левую скулу, которая вместе со всей щекой составляла сплошной кровоподтек. Шани пожал плечами и черкнул еще несколько слов на листке. «Значит, жалоб нет», — промолвил он. Гобелен за его спиной, изображавший страсти заступникова, дрогнул, словно кто-то за ним скрывался. Шани покосился в сторону, некоторое время помолчал, а затем торопливо произнес по-русски. «Андрей Петрович, сейчас я вам ничем не могу помочь». Ваша казнь нужна лично Лушу. Если бы процесс вел Вальчик, то вы с Нессой были бы уже мертвы. То есть, пытая и допрашивая нас, вы в какой-то мере спасали нам жизнь? Усмехнулся Андрей. Сейчас он уже не верил ничему и пытался просто реагировать на события, не видя в них какой-то подоплеки. В какой-то мере да, кивнул Шани. Повторюсь, сейчас я ничем не могу помочь вам. Процесс займет три дня, и вы будете признаны виновными по всем предъявленным обвинениям. Однако в ночь перед казнью вам устроят побег из тюрьмы. Насколько мне известно, потом вас и Нессу переправят на юг. Андрей вздрогнул и пристально взглянул в лицо шефа-инквизитора. Побег казался ему чем-то совершенно невероятным, очередной заощренной ловушкой. Однако Шани выглядел абсолютно искренним. «Побег?» – переспросил Андрей. тоже тут настолько смел или глуп?» Шани улыбнулся. В столице у вас очень много друзей, Андрей Петрович, гораздо больше, чем вы могли предполагать. Некоторые из них хотят видеть вас на престоле Альхарна, ну или, по крайней мере, живым и здоровым. Трон Альхарна, вот оно что. Чего-то в этом роде Андрей ожидал. Государь не стал бы просто так обвинять в государственных преступлениях спасителя страны, не зашатайся под ним трон. Шани прислушался и продолжал уже на Альхарнском поэтому советую вам прибегнуть к церковному покаянию еще до суда». Андрей понял, что за гобеленом было потайное помещение, в котором кто-то скрывался. В самом деле, вряд ли луж при всем своем знании людей оставил бы Шани без присмотра. «Спасибо, ваша бдительность», — сказал Андрей. Шани безразлично пожал плечами. «Не за что, собственно говоря». И протянув руку, он несколько раз звякнул в колокольчик вызова охраны. Когда мордастые и ухмыляющиеся охранцы вывели Андрея и Нессу в коридор, Шани какое-то время сидел молча, а затем встал и подошел к гобелену. Отдернув его, он увидел чистильщика, сидевшего на низенькой скамеечке в обнимку с арбалетом. За спиной государя у человека была небольшая дверь, что вела в один из коридоров инквизиции. Недавно чистильщик отошел по какой-то собственной надобности, невольно дав шеф-инквизитору возможность сказать Андрею все, что нужно. «Ваша бдительность, доброе утро!» — произнес чистильщик, склонив голову в вежливом поклоне. Шани холодно ему кивнул и протянул несколько исписанных листков. «Протоколы допросов и допрос, мой отчет для государя». «Немедленно, передам мой господин», — произнес чистильщик, аккуратно складывая листки и убирая их во внутренний карман камзола. «Будут ли еще распоряжения?» Шани хотел было распорядиться, чтобы арбалетный болт чистильщика не смотрел постоянно ему в затылок, но промолчал отпустив государева слугу с миром. Тот еще раз вежливо поклонился, открыл дверь и выскользнул в коридор. Шани сделал шаг назад, расправил гобелены и, глядя на высшего заступника на круге казни, задумался о чем-то своем. Утро первого судебного заседания выдалось морозным и солнечным. Свет падал сквозь проемы высоких стрельчатых окон, озаряя на набившийся в зал суда народ. Дворяне и горожане полублагородного происхождения заняли места в первых рядах. Прочее же публика мещанского и бедного сословия толпилась на галерке и в проходах. Площадь перед зданием суда была запружена народом так, что даже государева карета не сразу смогла пробиться к парадному входу. В толпе собрались как верные апологеты Андрея, так и те, кто вовсю чистил его проклятым колдуном и еретиком. Пару раз даже начинались драки за убеждения, впрочем, быстро и жестко пресеченные охранцами. Сегодня глупая баба даст по голове соседу, обозвавшему Андрея колдуном, а завтра дело может дойти до резни, поэтому охранцев на площади было не меньше зевак. Когда Андрея Нессу вели в зал суда, народ и в здании на площади разразился воплями, в которых смешались и приветствия, и благословения, и проклятия. Судья звякнул колокольчиком, призывая народ к порядку, но прежде чем установилась тишина, прошло около 10 минут. Бледный, с разбитым в допросное лицо, одетый в грязной лохмоте, Андрей выглядел обреченным и опустошенным, будто желал лишь одного, чтобы суд как можно скорее закончился, даже все равно чем. Несса не неживым человеком, а призраком, тенью себя самой. «Не бойся», — произнес Андрей и сжал ее руку, — «все будет хорошо». Несса посмотрел на него с надеждой. «Правда?» Судья еще раз тряхнул колокольчик, и в зале воцарилась тишина. «Правда», — сказал Андрей, — «поверь мне». На трибуну поднялся шеф-инквизитор. В черной серебром мантии он выглядел невероятно мрачным и зловещим. Казалось, огромная птица-падальщик влетела в зал суда, чтобы выклевать глаза подсудимым. Андрей невольно поежился. Несмотря на последние слова Шани, сказанные в допросной, ему было очень и очень не по себе. «Говорит шеф-инквизитор, все торн», — произнес судья. Шани довольно небрежно ему кивнул. Благодарю вашу истинность. Инквизиция Альхарна в моем лице выносит обвинение в колдовстве и ересе, присутствующем здесь Андрею и Нессе Садх. Инквизиция имеет все основания утверждать, что они виновны в появлении в стране эпидемии, повлекшей за собой смерть 10000 тысяч человек, и богохульстве. Я передаю суду все документы по расследованию протокола допросов, и от лица Инквизиции вся требует требует отлучения сих двоих от церкви и применения к ним высшей меры наказания». По залу прокатился вздох. Шани положил перед судью кожную папку с золотой розы на крышке, и, спустившись с трибуны, занял свое место. Папка была толстой, инквизиция потрудилась на славу. И Андрей поймал взгляд Шани Торно. Сиреневый, пустой, абсолютно безумный. Да, именно такой человек и нужен был государю на роль обвинителя, пораженный отчаянием, опустившийся, безразличный ко всему. Судья некоторое время рассматривал документы в папке, а потом спросил. «Признают ли подсудимые себя виновными?» «Не признаю», — жестко ответил Андрей. Несса с тихим эхом. «Не признаю». «Значит, вы утверждаете, что создали лекарство от Мора?» Шел второй день судебного заседания. Зевак на площади зрителей в зале стало еще больше. Луж в своей отдельной ложе откровенно зевал. Андрей Андрея и наконец нормально покормить и дали одежду, пусть старую, но зато без прорех. Судья ознакомился с протоколами, выслушал речь шеф-инквизитора, который подобно рассказал о возникновении и развитии эпидемии. И теперь наступил час допроса главного обвиняемого. «Да, ваша истинность», — сказал Андрей, — «я создал такое лекарство. Затем вылечил больных деревни Кучки, а после этого встретил шеф-инквизитора Торна и отправился с ним в столицу лечить людей уже здесь». У вас есть соответствующее образование, лекарское или алхимическое, подал голос Шани, до этого задумчиво пытавшийся извлечь занозу из указательного пальца. Андрей подумал, что вряд ли его степень доктора наук имеет здесь какое-то значение, и твердо ответил. Нет, ваша бдительность у меня нет ни лекарского, ни алхимического образования. По залу прокатился шепот, но судья тотчас же брякнул в колокольчик, прерывая посторонние разговоры. «Тогда как же вы сумели создать лекарство, поинтересовался судья. аша не добавил. «Которых, кстати, не смогли создать лучшие столичные медики». О судьбе лекарского совета, отправленного приказом шеф-инквизитора в очаг эпидемии, деликатно умолчали. «Я не имею образования, но прочитал много лекарских книг и травников», — произнес Андрей. «Не рассказывает же им о том, как синтезируется биоблокада». Он чувствовал, как отчаяние, охватившее его во время ареста, становится все глубже и беспросветнее. Мои знания помогли создать лекарство, которое спасло всех вас. «Известно, кто дает такие знания», — поучительно промолвил судья. «Враг заступника и рода человеческого. А для истинного и верного раба заступников лучше погубить бренное тело, чем утратить бессмертную душу. Так когда вы вступили в сговор с силами зла для истребления преданной заступнику паствы?» Андрей едва не выругался. «Когда вы встретились с обвиняемым, ваша бдительность?» Шани, занявшись скамью свидетелей, мысленно что-то прикинул и ответил. «Вечером, в день своего побега. Точных деталей нашей встречи не помню, ибо был при смерти. Но подсудимый дал мне лекарство, которое спасло меня от неизбежной гибели». С площади доносились крики. Кажется, там началась еще одна драка. За время суда сторонников у Андрея поубавилось. Кто-то был арестован охранцами за подстрекательство к бунту, кому-то проломили голову. Зато оставшиеся оказались самыми дрочливыми горластыми. С ними никому не хотелось связываться, даже стражам порядка, которые предпочитали держаться в стране и вмешиваться в ситуацию только в крайнем случае. Произносил ли подсудимый Хулуна заступника или любые слова, могущие быть признанными ересью? «Нет, не произносил», — ответил Шани. Он выразил желание отправиться со мной в столицу и дать людям лекарство от болезней. «Как вы думаете, почему?» Луж в своей ложе очень выразительно скривился. «Наверное, для того, чтобы люди выздоровели?» Предположил Шани самым невинным видом. В зале захихикали, даже государь ухмыльнулся. Однако судья остался невозмутим. «Скажите, ваша бдительность, когда и при каких обстоятельствах подсудимый впервые поименовал себя заступником и начал прикрываться его славой?» Так его стали называть в столице после того, как закончился мор, раздумчиво промолвил Шани. Насколько я знаю, подсудимый это не опровергал. Я сам неоднократно был свидетелем того, как подсудимого называли заступником, исцелителем и спасителем рода человеческого, и он спокойно выслушивал эти обращения, ни разу не сказав, что является простым человеком. В зале воцарилась гробовая тишина. Наверное, всякий, находившийся тут, вспомнил, что называл Андрея богом. Даже Луж призадумался. По государю приказу, кстати, Андрею выделили роскошный дом и денежное довольствие. Не гож заступнику ночевать, где придется, и есть что ни попадя. Собственно говоря, теперь у Инквизиции появился роскошный повод для обвинения в ересе любого. Называл колдуна и ведьмака заступником. Виновен. На костер таскали за меньшие провинности. Как вы думаете, ваша бдительность, нарушив молчание судья, является ли этот человек заступником на земле? Вы имеете достаточно знаний и опыта, чтобы исчерпывающе судить об этом. «Нет, это не заступник», — произнес Шани, не раздумывая. «Если бы было иначе, инквизиция не посмела бы выдвигать против него обвинения, но Андрей — самый обычный человек». В зале заговорили, зашумели, задвигались. Колокольчик судьи не в силах был установить тишину и порядок. С площади донеслись вопли и грохот. Брошенный из толпы камень ударил в тяжелую раму одного из окон, и послышались предупредительные выстрелы охранцев. В ложе государя тотчас же появились трое из личной охраны, до этого никак не выдававшие свое присутствие. Охранцы, стоявшие возле скамьи подсудимых, вскинули пистоли на караул, готовые отбить любое нападение извне. Шани невозмутимо откинулся на спинку стула и снова принялся изучать занозу в пальцы. Вскоре караульные сумели вытолкнуть особенно шумных зрителей с проходов и заперли двери в зал суда. Постепенно в помещении установилась тишина, хотя с площади по-прежнему доносились вопли и редкие выстрелы охранцев. Судья с нескрываемым удивлением рассматривал свой колокольчик, лишившийся язычка. «У вас есть еще ко мне вопрос, ваша истинность?» – поинтересовался Шани. Судья, наконец, совладал с растерянностью и произнес. «Да». Как вы полагаете, откуда у подсудимого знания и умения, необходимые для создания лекарства против смертельной болезни? Некоторое время Андрея и Шани рассматривали друг друга словно дуэлянты, готовые сделать выстрелы. Теперь в шеф-инквизиторе не было ни вальяжной расслабленности, ни пустого безразличия. На Андрея смотрел самый настоящий хищник, стремительный и безжалостный. «Возможно, два варианта», — произнес Шани. Обвиняемый после долгого изучения упомянутых им лекарских книг и травников получил невероятные врачебные алхимические знания, благодаря которым он смог создать лекарства. В конце концов, случаются научные озарения после долгой работы, и каждому ученому они известны. Однако я глубоко сомневаюсь в том, что в деревне Кучки, где жил подсудимый, вообще есть какие-то книги. Поэтому остается второй вариант. Обвиняемый получил необходимые знания от архиврагазами и душцы и сил тьмы. Я утверждаю это равно, как слуга заступника и государя, и как частное лицо». Андрей выругался и закрыл лицо ладонями. Больше надеяться ему было не на что. Никто не заметил, как притаившийся за занавесью в одной из лож чистильщик наконец опустил направленный на шане арбалет. Шеф-инквизитор сыграл порученную ему роль превосходно. В столицу снова вводили войска. Если раньше армия обеспечивала порядок во время эпидемии, то теперь государь имел все основания опасаться бунта. Обвинительный приговор, вынесенный Андрею и его пособницей Несси, ни для кого не стал неожиданностью, однако мало кого он смог убедить в виновности того, кто по-прежнему, несмотря на показания шеф-инквизитора, считался людьми-заступником на земле. Вместо месту казни уже были подтянуты отборные армейские части, чтобы не допустить насильственного освобождения приговоренных. Инквизиционная тюрьма была плотно отцеплена охранцами, В городе ходили упорные разговоры о том, что группа молодых дворян планирует организовать побег для своего кумира. Андрей об этом ничего не знал. Он лежал в камере, слушал, как сочится по стене вода, и в голове у него было удивительно пусто. Наверное, он просто устал ждать и надеяться на людей обстоятельства. Теперь оставалось только взойти на костер и все закончить. Пусть так и будет. Во всяком случае, эти люди, которые завтра поведут его с Нессы на казнь и будут смотреть, как языки пламени лижут их тела, все они живы. И у них все еще будет. Дети, любовь, ненависть, история, своя судьба, в общем, жизнь, которая никогда не перестает. Но ему, Андрею, места в ней уже нет. «Пускай», — думал Андрей, слушая шаги бродящего по коридору караульного. «Доведись мне все переиграть, я бы все равно кинулся их лечить, все равно». «В конце концов, я должен был умереть еще в туннеле, но у меня все-таки были эти 10 лет?» Он услышал, как охранец остановился у камеры в конце коридора и спросил заключенную Нессу. «Что, плачешь?» И она ответила ему так тихо, что Андрей едва разобрал. «Умирать не хочется». Охранец какое-то время молча постоял возле камеры Нессы, а потом вдруг резко развернулся и щелкнул каблуками по уставу. «Желаю здравствуйте, ваша бдительность!» Под обострасно рявкнула охранец. «Докладываю, происшествие не было заключено на своих местах». «Я пришел исповедать их». Голос Шани звучал ровно, почти безжизненно. «Покиньте коридор, но оставайтесь неподалеку. Слушаюсь ваша бдительность. Андрей поднялся с лежака и увидел, как Шани входит в камеру Нессы. Некоторое время до Андрея доносилось какое-то невнятное бормотание, а потом Несса заплакала, залепетала что-то жалобно обвиняющее. «Как вы могли так с нами поступить?» — услышал Андрей. «Конечно, что еще может сказать женщина в такой ситуации?» Шани заговорил с ней ровным, успокаивающим голосом, словно совсем еще маленьким ребенком, боящимся темноты, и в конце Андрей разобрал. «Все будет хорошо, поверь мне». Вряд ли Несса поверила ему, но вскоре ее всхлипывания прекратились. До Андрея донеслась молитва к заступнику, которую девушка читала вместе с шеф-инквизитором. Затем Шани произнес благословение, отпустил грехи и вышел в коридор. Раздался щелчок, запирающего камеру замка. Андрей отступил от решетки опустившись на свой лежак, устало закрыл глаза. «Привет», — услышал на русскую речь. «Как дела?» «Плохи мои дела», — также по-русски ответил Андрей. «Совсем плохи». Охранец, возясь с замком в камеру Андрея, смотрел на Шани с удивлением, близким к потрясению. Будучи родом из-за альхарнской глухомании, он и не предполагал, что люди умеют говорить еще на каких-то языках, кроме его родного. «Ничего страшного», — сказал Шани, проходя в камеру осторожно усаживаясь на край лежака. Парадную мантию он уже сменил на штатский камзол, из кармана которого высовывался потертый край послания заступника. Кстати, из этой самой камеры я тогда избежал. «Да, — уж подумал Андрей, — пожалуй, этой стране нужна как раз такая личность». «Безрассудный авантюрист невероятной отваги, который сражается за себя до последнего. Я бы, например, никуда не побежал, сидел бы, как приготовленный на убой животное, ждал смерти. Впрочем, я так и сижу. Это не мое место и не мое время». «Молодец», — безразлично ответил Андрей. «Знаешь, пожалуй, не надо отпускать мне мои грехи. Я не слишком верующий». «Я тоже», — заметил шани повторил. «Я тоже». С пару минут они просидели молча, а потом Шани словно бы набрался решимости, и проговорил «Побега не будет, Андрей, прости». До этого момента Андрей полагал, что уже ничто не способно его удивить или задеть, настолько всеобъемлющей и глубокой была пустота в нем и вокруг него. Но, тем не менее, ощутил странное движение в душе, словно в глубине темного океана проплыла незримая рыба, махнула сильным хвостом и сгинула во мраке. «Заговорщики арестованы», — предположил он равнодушно. Шаня кивнул и повторил. «Прости». Андрей хотел было спросить, положен ли им с и яд, до да ко страну не стал. И так ясно. Вместо этого он поинтересовался. «Гореть больно?» «Мне не приходилось», — сказал Шани, «Но наверняка больно». «Что будешь делать потом?» Шеф-инквизитор пожал плечами. «Уеду в Шаавхазе», — ответил он. «Здесь мне больше нечего делать». Им связали руки, чтобы они, стоя на костре, не могли колдовать и загасить пламя. Государь настаивал на том, чтобы перед сажением еретикам еще и языки отрезали. Мало ли что прокричат. Однако шеф-инквизитор решительно воспротивился, заявив, что служит правосудию, а не мстительной кровожадности. Поэтому Андрея и Нессу прикрутили спиной к спине, стянули запястье веревками и надежно закрепили у позорного столба. Хворосту и дров было много. Казалось, их собрали со всей столицы, чтобы еретики сгорели наверняка. «Неужели это все?» — думал Андрей, глядя на запруженную народом площадь. Совсем недавно спасенные им люди стояли за кольцом армейского оцепления, кричали, плакали, молили, сжимали в руках цветы, а за ними простирался красивый заснеженный город, озаренный бледными лучами зимнего солнца. Дома, окна, башни, мосты, замерзшая река, рассекавшая улицы, словно серебряные лезвия. «Неужели это действительно все?» За плечом всхлипывала Несса. Андрей чувствовал, что ее буквально трясет от ужаса. «Не плачь, маленькая», — произнес он. «Не плачь, держись». «Мы ведь к заступнику попадем, да?» — спросила Несса. «Там мама». Карету государя Луша встретили презрительным свистом из толпы. Свистуны немедленно получили удар от охранцев, но шум не прекращался, и государь въехал на площадь, окруженный всеобщим презрением. Владык, тем не менее, проигнорировал подобные мелочи. В сопровождении охраны он величественным шагом проследовал на почетные места на помосте, где уже стоял шеф-инквизитор Торн с иконой заступника в руке. Удобно устроившись в кресле, государь запахнул плащ поплотнее, махнул рукой глашатую, разрешая зачитать приговор. «Именем правосудия земного и небесного», – звонко разнеслось над площадью, «по приговору святой инквизиции предаются огненному очищению Андрея Несса Садх, За еретическое присвоение славы имени небесного заступника, за насланные мор на государство наше и введение в искушение погибель духовную верных заступнику душ. После огненного очищения пепел сих неправедных будет развеян на все четыре стороны, а имущество отдано в казну государю. Грянули трубы. Палач принялся старательно обливать хворосты дрова у подножия позорного столба особой горючей жидкостью. Так страшно Андрею не было еще ни разу в жизнь, даже на пороге туннеля. Там у него хотя бы был шанс, а теперь все, долгая-долгая мука и пустота. Солнце спряталось за облака, и мир сразу стал не радостным и взывающим к жизни, а серым и унылым. В толпе кто-то громко молился, перемежая призывы к заступнику с хлипываниями. Луж нетерпеливо ерзал в кресле, никак не мог дождаться начала казни. Шеф-инквизитор спустился с помоста и неторопливо подошел к столбу. Палач отставил бочонок с горючим и подтащил к столбу специальную лесенку. Шани поднялся к Андрею и Несси произнес. «Инквизиция будет молиться за ваши души, дабы получили вопрощение всемилость его и всевеличайшего заступника нашего». Его голос был тих, но собравшись, тем не менее, не упустили ни слова. «Умрите же его верными детьми, а не еретиками, и пусть прибудет с вами надежда на его милость». С этими словами он протянул икону сперва Несси, а затем Андрею, и после того, как они поцеловали святой образ, просунул ее под веревки, что связывали приговоренных. Затем Шаня обвел их кругом заступника и сказал по-русски. «Всего доброго, Андрей Петрович. Я был рад с тобой встретиться». С этими словами он лихо подмигнул Андрею, спустившись вниз, опустился на колени и принялся молиться. Снова грянули трубы, и палач зажег факел. Несов взвизгнула. Андрей стиснул зубы до хруста. Зрители на площади замерли. Сначала дрова неторопливо затянула сизым дымком, а потом они затрещали и вспыхнули ровным рыжим пламенем, сильным, высоким и жарким. Толпа, как один человек, вздохнул, и подалась вперед. Андрей зажмурился, по щекам его покатились слезы, а в висках неприятно зазвенело. Впрочем, нет, это был писк электронного устройства, тихий, назойливый, абсолютно невозможный. И шел он как раз из иконы, оставленной Шани. Андрей открыл глаза. Шани смотрел прямо на него и улыбался. Спокойно и радостно, словно с плечи у свалился невероятный груз. «Передатчик», — подумал Андрей. Он засунул в оклад иконы свой передатчик и включил его. В это время корабль Максима Торновальда на орбите Дея уловил сигнал с поверхности и вычислил его координаты, чтобы открыть туннель. Низкие серые облака внезапно прошел широкий сиреневый луч и ударил прямо в основание столба, где находились приговоренные. Площадь заполнил тяжелый вибрирующий гул и залил ослепительный свет, в котором на глазах сотен перепуганных зрителей растворились и исчезли Андрея и Несса. Затем луч медленно втянулся за облака, и свет постепенно погас, оставив пустой позорный столб и разметанные обгорелые дрова. На площади резко пахло озоном, словно здесь только что прошла гроза. Город накрыла мертвая тишина. Люди на площади, свидетели невероятного, непостижимого чуда, ошеломленно молчали озирались, не понимая, что же все-таки произошло. Шанис среагировал первым. Он поднялся с колена, развернувшись к толпе, вскинул руку к тучам туда, где исчез сиреневый луч и с истины истинно верующего прокричал. «Заступник истины вознесся на небеса во искупление грехов наших! Молитесь заступнику, верьте ему!» В это время Максим Торновальд, который дрожащими от нетерпения руками открыл камеру перехода и обнаружил там совсем не того, кого ожидал увидеть, гневно тряс Андрея за грудки и орал. «Кольцов! Кольцов! Черт тебя подери! Где мой сын? Где Сашка? Да отвечай же ты, сволочь!» Несса смотрела то на него, то на Андрея испуганными пуганными сиреневыми глазами и не могла понять, жива она или уже умерла. Если жива, то почему так болят руки? Если умерла, то где они? Не очень-то корабль Максима Торнвальда походил на чертоги заступника. Сын мой, где? Куда ты его дел, урод? Шани стоял на площади и слезящимися сиреневыми глазами смотрел в небо, туда, где растворялось дымное пятно от закрывшегося туннеля. Позади кричали и бесновались люди, но шеф-инквизитор вся альхарнский их не слышал. Андрей, пытаясь отцепить от себя взбешенного особиста, хохотал и приговаривал на двух языках. — Дома. Вот я и дома.